«Шевели задницей! Фургон пришел!» Януш с мучительным трудом поднялся. Весь он превратился в клубок ломоты и боли. Его стратегический план, основанный на визуальном наблюдении, к вечеру обернулся полным фиаско. До самой темноты они с Бернаром таскались по мостовым, чтобы в конце концов вернуться в исходный пункт, под своды клуба Перно напротив старого порта. Януш к этой минуте мечтал об одном — найти что-нибудь тёплое более или менее мягкое, на что можно плюхнуться и отдохнуть. Ровно в семь вечера Бернар извлёк из кармана телефонную карту и по номеру 115 позвонил в отдел социальной помощи неимущим. Каждый вечер город объезжало несколько специальных машин, собиравших бездомных, отвозивших их в ночлежки. Те из бомжей, кто до наступления темноты ухитрялся сохранить ясность ума, звонили заранее, пока на землю не обрушился ночной холод. Остальных подбирали патрули, отлично знавшие места сборищ попрошаек. Зимой на улицах Марселя не ночевал практически ни один нищий. Из Ситроена Джампи вышли сотрудники и принялись затаскивать у него тех, кто уже не держался на ногах. Многие из них вырывались, не желая садиться в грузовичок. «Я выбираю улицу!» — испитым голосом блеял один. Второй вяло, как будто все тело его состояло из губки, отбивался. «Отвяжитесь! Не хочу ваш концлагерь!» «Концлагерь?» — удивился Януш. загон!» — пояснил Бернар, собирая свое имущество. «Да ты не дрейф! Для нас с тобой это то, что надо!»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 В тесном пространстве грузовичка смердело грязью, дерьмом, мочой и тухлятиной. Он зажал нос и в темноте двинулся вперёд, натыкаясь на чьи-то колени и локти, спотыкаясь оброшенные на полтюки. Наконец он нашёл свободное место. Бернар исчез. Хлопнули дверцы. Джампи покатил по дороге. Глаза Януша немного привыкли к темноте, и он смог разглядеть своих попутчиков.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 казались сказочными монстрами, обретшими реальность. Нагло бритый мужчина с ввалившимися щеками смотрел перед собой остановившимся взглядом. Сидевший рядом с ним спал каменным сном, обняв голову руками. Лица остальных терялись в полутьме. Они не шевелились, полностью отдавшись охватившей всех апатией. Какой-то парень стоял на коленках, хватаясь за скамью и безуспешно пытаясь подняться, Каждая его неуклюжая попытка сопровождалась яростным фырканием. В стекло застучал социальный работник, устроившийся в кабине рядом с шофёром. «Эй ты, а ну сядь немедленно!» Спортсмен, пошатываясь, поднялся и рухнул на свободное сиденье. Теперь встал его сосед. Он был чорен, словно обуглился от грязи.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 С каждым километром шум в фургоне становился всё громче. Слышались тягучие, пронзительные, злобные голоса, бормотавшие бессвязные, искажённые слова, обрывки бессмысленного, непригодного ни для чего языка. Какая-то женщина твердила, как заведённая, «Меня зовут Ниадиль, меня зовут Неодиль. Если бы меня звали Адиль, я бы тут с вами не сидела». Мужчина, шамкая беззубым ртом, с придыханием повторял, «Мне надо к стоматологу, а потом я поеду к своим детишкам». Прочие пели, и если только производимую ими невообразимую какофонию звуков можно было назвать пением. Особенно надрывался один, исполнявший шлягер восьмидесятых «Полночные демоны». «На!» «Как тебе обстановочка?» Оказывается, Бернар сидел рядом с ним. В шоке от происходящего он его даже не заметил. «Здесь еще ничего. Вот в загоне». Фургон по пути несколько раз останавливался. Януш выглядывал наружу. Работники социальной службы подбирали все новых бомжей.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 Он является в полночь ко мне, демон сумрачный в тишине. Манит, манит меня за собой, призрак бессонница злой. В противоположном от кабины конце фургона только что устроилось трое молчаливых мужчин. Они не были ни пьяны, ни грязны. Напротив, озирали остальных острыми проницательными взглядами. В этих взглядах не было ни намёка на дружелюбие. Все трое казались гораздо более опасными, чем прочая публика. «Румыны», — шёпотом пояснил Бернар. Януш вспомнил. В клинике Пьера Жане иногда появлялись румыны. Бандиты-рецидивисты из Восточной Европы, которым французские ночлежки после родных тюрем представлялись пятизвёздочными отелями. «И близко к ним не подходи», — добавил Бернар. «Они за талон на обед родную мать убьют, а уж за документы...» Януш не сводил глаз с трёх хищников, но и они быстро выделили его из числа прочих. Гладкие руки, маскарадная грязь — с ним было всё ясно. Мужик косит под бомжа. Значит, именно он и станет их жертвой нынче ночью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 Над шоссе нависал автодорожный мост, наводивший на мысли о легендарном чудовище, угрожающем античному городу. Вокруг царила тьма. Из нее выступала лишь высокая решетчатая ограда, освещенная мощными прожекторами. Надпись на воротах гласила «Предоставление приюта нуждающимся». У входа гомонила нетерпеливая толпа бездомных. Полночные демоны. «А вот и наш загон», — объявил Бернар.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 Здесь их тоже поджидали люди в комбинезонах с мини-мойками в руках, готовые уничтожить следы их путешествия в фургоне. Перед воротами происходило настоящее столпотворение. Одни ломились вперед, распихивая остальных своими сумками или тележками. Другие колотили по решетке костылями. Третьи дразнили собак, швыряя через забор пустые банки из-под пива.